Правила жизни. Педагогика для детей и для взрослых. Впервые опубликовано в Варшаве в 1930 году. Корчик планировал также написать вторую часть книги «Гигиена». В настоящем издании из 17 глав дается 11. Полностью работа публиковалась в предшествующих изданиях избранных педагогических произведений Яна Корчика. Москва. 1966, Москва, 1979. «Я боялся, что на меня станут сердиться. Скажут, голову ребятишкам морочит, или подрастут, будет еще у них время обо всем этом подумать, или и так не очень-то слушаются, ну а теперь пойдут критиковать взрослых. Покажется им, что все знают, и заважничают. Давно». Очень давно я хотел написать такую книжку, да все откладывал. Ведь это первый опыт. Опыт может и не удастся. А если даже и удастся, промахи неизбежны. У того, кто делает что-либо новое, должны быть ошибки. Я буду начеку. Постараюсь, чтобы книжка вышла занимательная, хотя это и не описание путешествия, и не историческая повесть, и не рассказ о природе. Я долго думал и все не знал, как назвать книжку, пока один мальчик не сказал. Много у нас у ребят огорчений от того, что мы не знаем, как правильно жить. Иногда взрослые объясняют спокойно, а больше сердятся. А ведь неприятно, когда сердится. Понять трудно, а спросить нельзя. И в голову лезут разные поперечные мысли. Так и сказал. Поперечные мысли. Я взял лист бумаги и написал «Правила жизни». Вижу, правду мальчик сказал, хорошо получилось, и я составил план. Я напишу о доме, о родителях, о братьях и сестрах, о домашних развлечениях и огорчениях, потом об улице, потом о школе, потом я напишу о ребятах, которые думают про то, что они видят дома, на улице и в школе. Каждый из вас ведь не только играет, но и смотрит, и слушает, что говорят другие, и сам размышляет. Это не повесть и не школьный учебник, а научная книга. Одни предпочитают авантюрные романы, сказки, необыкновенные приключения, печальные или смешные, а другие говорят, что самые занятные книжки это как раз научные. По школьному учебнику учатся. Повесть та читается легко а научная книга заставляет человека самого много думать. Немножко прочтет, а потом вспоминает разные вещи, а иной раз и удивляется и размышляет, так ли это на самом деле. Ведь бывает, что один говорит одно, а другой другое. У ребят свои дела, свои огорчения, свои слезы и улыбки, свои взгляды. Молодые, молодая поэзия. Часто ребята прячутся от взрослых, стыдятся, не доверяют, боятся, что станут высмеивать. Ребята любят слушать разговоры взрослых и очень хотят знать. Хотят знать правила жизни.